Она поднимает на свои плечи эти хрупкие доверчивые создания и несет их так же легко, как свою гитару. Физическая сила — вот одно из преимуществ кочевой жизни, которое становится у бедного артиста такой же страстью, как у нищего и у натуралиста.